Глава 12 В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя. Молдби Бебок Как же обидно! Невозможно! Немыслимо! Я так старалась, лезла из кожи вон, учила язык, искала полезное дело, налаживала контакты и всю коту под хвост, потому что у местного неотразимого красавца зачесалась в штанах. «Гад это арвис. Неужели из-за него снова придется бежать, куда глаза глядят и начинать все с нуля за границей? Или надо схорониться где-то и ждать в надежде, что по возвращении старшего меня опять захватит отдачей? Мысли вертелись одна шальнее другой. Устроить им революцию, но для этого надо понимать, чего ждут массы, А здешние, судя по профессору и кузнецу, были всем довольны. Вряд ли кто-то воодушевится, если я пообещаю женщинам равноправие и каждой по мясорубке бесплатно. Университету толпу студенток в мини-юбках и без чебурашкиных ушей. Хотя вот студентов последним вполне можно вдохновить. Нет, не серьезно. А что тогда? Вдруг в следующий раз не удастся вывернуться? Ну да... Я уже вспомнила, что орать полагается «Пожар! Пожар!». Это чуть ли не единственный крик, на который народ сбегается, а не наоборот. Но все же хотелось бы гарантию. Пришедшая в голову идея показалась поначалу такой дурной, что я захихикала. Кадва 2 удивленно уставился на меня. Я пододвинула под руку лист бумаги и начала вырисовывать на нем то, что видела на рыжей Мэриан фильме о Рубингуде Гуде. Железный пояс верности на висящем спереди замке. Помню, посмотрев фильм, мы с девчонками два дня обсуждали, как носить такую хреновину, сидеть в ней и, наконец, сходить в туалет. Полезли в интернет, нарыли чертежей и картинок заржавленных конструкций, некоторые с шипами или прорезями с острыми зубами. Вот не знаешь, глядя на такое, смеяться или плакать. Хотя обладательницам подобных раритетов, думаю, было не до смеха. Но я не собиралась носить кое диво круглосуточно, семь лет подряд, пока муж не прогуляется в очередной крестовый поход. Мне нужна была самая примитивная конструкция из трех металлических полос, соединенных плетями и с одним замком, которая обеспечивала бы мою безопасность на короткие отрезки времени – Причем носить этот ужас на голое тело я не намеревалась. А вот на здешних мужских труселях смотреться такое будет прикольно. Развеселилась я. И кастрюля на голове для комплекту. Астерикс и Абеликс отдыхают. Цезарь в обмороке. каренус мы можем сейчас сходить в мастерские? Мне нужна помощь Барадиса». К вечеру я стала обладательницей стальной конструкции, весом в пару килограммов. Смотреть на такую со спокойным выражением лица было просто не в состоянии. Барадис занимался мной лично. Мне было неудобно, но когда Каренус объяснил кузнецу, не вдаваясь в подробности, что я подверглась нападению, тот отнесся ко мне очень тактично и бережно. Я пришла в бриджах под платьем, и это было к лучшему. На бедрах проступили синяки подстать засосу, украшавшему шею. Померили при помощи веревки талию, а затем расстояние от пупка до поясницы через промежность. И пока я рисовала на листе бумаги то, что помнила об устройстве коробки передач, Барадис соорудил для меня сбрую и подобрал к ней подходящий замок с тремя ключами. Один я оставила у него – наказав хранить в надежном месте и никому не говорить, от отчего он. Два взяла с собой, решив держать один в комнате, а другой спрятать в чулане. Ложась вечером в постель, надела белье, на него металлолом, сверху тунику и бриджи, а вот шлем оставила лежать на стуле рядом с кроватью. Я хотела попытаться поговорить с Арвисом, хотя не факт, что он меня позовет, может быть, он сейчас... Примочки к уху прикладывает или обнимает какую-нибудь местную красотку, решив махнуть на ненормальную меня рукой. Последняя бы меня полностью устроила. Вот ни капельки не жалко. Пояс неудобно врезался в бок. Все остальное тоже комфорта не добавляло. Повозившись, нашла терпимую пузу и попробовала заснуть. Получалось не очень. Поезд сжал, а перед глазами снова и снова вставало лицо Арвиса, увиденное в последний момент, когда я была уже на лестнице. «Правильно ли я делаю, давая возможность вызвать меня еще один раз? Может, разумнее было бы уже сидеть в карете, трясущейся по южной дороге в направлении границы к этому, как его, керту?» Он позвал, сидя на стуле, весь в черном. А я снова оказалась на кровати. И первым, что увидела, была решетка на окне. Чтобы не выпрыгнула, что ли? То есть он тоже, как мог, готовился к встрече, не удержавшись в голос захохотала. Ну, у нас сегодня день кузнеца прямо-таки. Арвис, непонимающе, уставился на меня. А чего он ждал? Смирение во взоре и извинений на устах? «А за что?» Посмотрела на него и снова заржала так, что из глаз потекли слезы. «Нет, я понимала, что он к такому не привык, что я его сейчас оскорбляю, и что, если буду унижать его и дальше, он возненавидит меня, как бы сильно раньше не был увлечен. Но удержаться не могла». Схлипнула, сглотнула очередной смешок. Постаралась стать серьезной. «Добрый вечер, Арвист!» «Зачем ты меня позвал?» И замолчала. Он молчал тоже. А потом сказал совершенно не то, чего я ждала. «Я не понимаю, Мария!» «Ну что ж, так даже лучше. Мы росли в разных мирах, пожала я плечами. Сейчас я в твоем. Но закинь рысь в волчью стаю, приобретет ли она собачьи повадки. Понимаешь? Мне легче умереть». Чем отказаться от свободы и чувства собственного достоинства? «Умереть не сможешь». Черноволосая голова качнулась в сторону окна. Взглянула на решетку, потом покосилась на дверь, на которой демонстративно красовался амбарный замок. А днем-то его не было. Пожала плечами и светло улыбнулась. «Захочу?» «Смогу». Он прищурился. «Как?» «Голову о стену разобьешь?» «Так тот и разбежаться негде!» «Зачем?» — уставилась ему прямо в глаза. «Можно проще. Откушу язык и задохнусь, или истеку кровью. Не помню, где я прочла об этом способе. Наверное, надо сильно отчаяться, чтобы так поступить, но когда ничего другого не остается... Ну и чего он так на меня пялится? У меня шея болит, и голова тоже». И я спать хочу, как медведь зимой. Вот пусть посмотрит, плюнет, махнет рукой и отправит назад в мою кровать. Ты можешь. Конечно, могу. Бессмысленно грозить тем, что не можешь сделать. Я сегодня поняла, что смогу. И пусть он это видит. Труп невесты. Ага. Но я не понимаю. Когда мне было плохо, ты меня целовала и жалела. И явно не лгала. А когда я захотел... Пойти дальше сказала, что ненавидишь. «Все женщины аризенты обязаны по первому требованию отдаваться Майлтам?» Я старалась говорить спокойно. «Нет. Выходит, ты знаешь, кто я?» «Узнала. Надо же знать, от кого бежишь. Так значит, нет. Так почему же ты пытался взять меня, не услышав моего «да»?» «А ты разве не хотела?» «Мама...» Мы об одном и том же событии говорим. Теперь я уставилась на него глазами размером с мельничные жернова, как у той собаки из Андерсоновской сказки про Огнева. Не хотела, и на всякий случай сообщаю, что и сейчас не хочу. И в обозримом будущем тоже не захочу. Слышишь? Говорю по буквам. Нет. Может, отправишь меня туда, откуда взял? «Давай ты меня забудешь, а я взамен тихо, не подвергая тебя риску, досижу до возвращения твоего брата, а там как сложится, или останусь тут, или вернусь в Москву. Мне хорошо и так и так но ты должен дать мне гарантии, что не будешь трогать меня ни сейчас, ни потом. Иначе я найду способ насолить, поверь!» «Ты про брата знаешь? Откуда?» «Хорошо училась» и умею собирать информацию по кусочкам. Собственно, в своем мире я с информацией и работала. Так что сообразить, что к чему, было несложно. И внезапно в голове как щелкнуло, ставя на место еще один кусочек мозаики. Ты поселился тут не случайно. Место перехода было известно, и ты меня ждал, да? Теперь верю, что догадалась. Этого не знал никто. Брат ушел отсюда и его замену должно было сюда притянуть. Только вот ждал я тебя на день позже, да и не думал, что ты окажешься девушкой. Поэтому и ступил. не сразу понял, что к чему. Выходит, в ту первую мою ночь в Реалеи он гонялся за мной не потому, что беспокоился за мою безопасность. Точнее, беспокоился, но не за меня, а за брата. М да На прекрасных принцев оказывается хорошо любоваться на картинках в книжках. А как заглянешь в душу? Обыкновеннейший крокодил. И брат, небось, такой же. Арвис, так как насчет гарантии не трогать меня и не принуждать ни к чему, ни силой, ни угрозами, ни шантажом? Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? Голос был холоден. Я задумалась. Поклянись, что не станешь меня преследовать и принуждать к чему-либо силой, угрозами или шантажом, своей честью, памятью твоих предков, безопасностью твоей страны и здоровьем твоей матери. Да, так. Он выдавил из себя обещание, чуть ли не скрипя зубами, договорив, криво улыбнулся. «Береги себя. Брат мне нужен». «Постараюсь». «Сейчас я тебя отправлю назад». «Готова!» Молча кивнула и через мгновение очутилась у себя в кровати. Встала, сняла пояс, надеюсь, он больше не понадобится. Забралась под одеяло и в который раз за сегодняшний день заплакала. я постаралась выкинуть всю хандру из головы. Взгляд в зеркало на синяки на ногах и засос на шее, который из ярко-багрового стал черно-лиловым, утвердил в мысли, что поступила я правильно. Минуй нас пуще всех печалей. И далее по тексту. Задумалась о том, что узнала ночью. Во-первых, бессмысленно обшаривать ту помойку, на которую я приземлилась. Проход на землю откроется только тогда, когда старшему Маэлту настанет пора вернуться в свой мир. Во-вторых, Арвис будет обитать в высоком терему на Дубовой улице до тех пор, пока родственник не вернется. Наверное, тут действует принцип «откуда ушел, туда и возвратился». В-третьих, знаниями о переходе между измерениями владеет только правящий дом. Больше пока я в реалеи магии не видела». В-четвертых, я настолько испортила с прекрасным брюнетом отношения, и наше непонимание друг друга так глубоко и обширно, что лучше мне просто выкинуть его из головы. А соберусь замуж, поинтересуюсь у Барадиса, может, у него сыновей больше, чем двое. Возможно, и для меня там что найдется. Если дети похожи на отца, умные, порядочные, честные и сильные, так почему бы и нет? Мы за принцев не рвемся. Ага, в непонятно какие-то... Э, как их там? Упс, забыла, как называется. Фрейд рулит. Хотя сейчас я не рвусь ни за кого вообще. Какие-то тут мужики неправильные. Не нравится. Так, и еще стоит подумать о мерах личной безопасности. Отныне в город хожу только в поясе. Если обшить облегающие к телу части мягкой тканью или замшей. Тереть не будет. Глядишь, и спать в нем привыкну. Если выбирать между кастрюлей на голове и железной клеткой на заду, голосую в пользу последней. Ломотав шеи и ноющие виски меня достали. И голова мне сейчас всяко нужнее, чем то, что внизу. На окно сегодня же попрошу Барадиса сделать мне решетку. С Арвисом я уже пообщалась. Повторять подобное с рядом, чтобы разочароваться и в нем мне не хотелось. А скоро лето, и спать в наглухо закупоренной комнате будет просто душно. И надо укрепить дверь. Какая-то она не солидная, мало ли что. А решетка на окне должна отпираться изнутри. Хоть дом каменный, но перекрытие и обшивка деревянные. То есть он пожаропасен Дом поросенка должен быть крепостью. Ага. Кстати, из разговора следовал еще один вывод. Если женщины все же не обязаны по первому требованию прыгать в кровать даже к Маэлтам, то всех остальных заведомо можно слать куда подальше. Были бы средства для посылания, а уж это моя забота. За завтраком К-2 поинтересовался, как прошла ночь. «Я видела Арвиса. Мы говорили. Не ругались, но близко к тому». Мы друг друга совсем не понимаем. Насчет брата мы с вами угадали. Майлд обещал больше меня не тревожить. Поклялся, но я беспокоюсь, не нарушит ли слово. Если поклялся, то не должен. У принцев хорошая репутация. Кивнул Каренус, запивая булочку с корицей чаем. Я вздохнула. Как же мне не хватает кофе? И насчет репутации... Высказывание «На меня еще никто не жаловался» может значить что угодно, например, что жаловаться было уже и некому. Борадис лично пришел обмерить окно под решетку и посмотреть, что можно сделать с дверью, а потом мы устроились в кабинете для очередного мозгового штурма. Первым вопросом, который я задала, было «Мастер, как бы нам наладить удобную связь между домами?» Сейчас, когда нужно поговорить, приходится идти пешком. Полниора в одну сторону – это, конечно, немного, но не всегда удобно. Вариант почтовых голубей отвергли единогласно. Больно с ними мороки много. Задумались. Сообразили, что наш флигель стоит на холме, и на нем уже есть громоотвод. Вот если его нарастить и поднимать наверх на веревке тряпки-флажки – то их можно будет увидеть из окна дома Барадиса. Можно сделать несколько разных сигналов, вывешивая тряпки разных цветов. Правда, в темное время суток такое не сработает, но после заката деловая активность тут прекращалась. Так что переживем. Флагшток с колесиками для веревок. Нам обещали поставить уже сегодня. Приятно сотрудничать с деловым человеком. Потом мы сели рядом. Я в середине между двумя мужчинами и стала рассказывать, что помнила о всяких полезностях нашего мира. Начали с инструмента. Я сама делала в квартире ремонт, но откуда у студентки деньги, чтобы нанять бригаду строителей? И умела, как выяснилось, не так уж мало. Я рисовала всякие кусачки, плоскогубцы, мастерки, шпатели, лобзики, пилы одноручные и двуручные, тиски, фомки... Ломики и молотки, отвертки и шурупы. Кузнец комментировал. Часть подобных инструментов у них была, а кое-что он видел впервые и прикидывал, насколько это удобно или полезно. Отвертки с шурупами мы сочли перспективным видом товара. Шурупам можно прикрутить деталь там, где молотком не размахнуться. А если сообразим, как сделать станок, то позже можно будет наладить массовое производство. Потом я рассказала о болтах и гайках. Объяснила, как они служат крепежными элементами. Нарисовала формы головок и конструкции гаечных ключей к ним. Худо-бедно вспомнила, как делала нарезку на единственном лично мной изготовленном болте. Рассказала Барадису. Тот кивал, поглаживая подбородок. Я посмотрела на кипу изрисованных листков Взглянула на него и посоветовала прикупить земли. Если дело пойдет так и дальше, мастерские однозначно придется расширять. Еще оказалось, что в этом мире неизвестно такое простое и полезное устройство, как карабин. Нарисовала, объяснила, что к чему. Решили, что берем. Моя фантазия упиралась в отсутствие в этом мире производства обыкновенных труб. Если были бы... Я бы им и водопроводы организовала, и нормальную канализацию. Кстати, про краны я рассказала, ведь резьба на кране, она не для красоты, а в первую очередь для того, чтобы избежать гидравлического удара в трубопроводе. К концу встречи я разошлась настолько, что сбегала наверх, притащила мои черные штаны и продемонстрировала, как работает молния на ширинке. Мужчины впечатлились». В итоге к обеду я пришла в эйфорическое настроение и, устроившись на скамейке на заднем дворе, принялась зубрить, как именуются, штифты, клещи и тиски на Орезенском. Красивый язык. У нас так цветы не называются, как у них какая-нибудь кувалда. Салый Арин. прямо такие имя для девушки или звезды, а не для пудовой фиговины на ручке.